В майский день собрал Иван Васильевич совет в своей избе. Сидел там весь великокняжий р о д да ближние люди. Был тут чернолицый, низенький, широкоплечий, не в меру князь Верейский Михаил Андреевич, молчаливый и мирный человек, дядя великого князя. Он же давно уступил большую часть своего удела Москве и связал свою судьбу с племянником. Сидел и черница. и н о к и н е Марфа в черном апостольнике, подхватывавшем ее у т л о в а т ы е желтые щеки. Был тут митрополит Геронтий, со епископы, да с архимандриты, был тут и сын великого князя, его наследник, тонкий и красивый юноша Иван Иванович по прозванию Малый. Белые в ы с и л и с ь в окнах березки, сквозили душистой листвой, ворковали голуби под застрехами, да н а к а т ы в а л о о б д а в а л о по временам колокольным звоном. Солнце в упор зажигало цветные искры на нарядах, а на наружи, на поясах и светило прямо в темный лик о д и г и т р и и «Русские люди, — сказал Иван Васильевич, — приходит грозный час. Должны мы отстоять наше государство, Москву, от ордынского царя». Станем же, как прежде стаивали, Станем, как великие и славные стоятели стаивали, И Александр Невский против немцев-рыцарей, И как Дмитрий Иванович п р а д и т наш против царя Мамая. И пусть Бог по молитвам наших заступников, Петра, Алексия, митрополитов, Поможет нам упасти наше правое дело, Нашу землю, на которой нам трудиться». на которой жить и нашим детям, внукам и правнукам, и ныне, и присно, и во веки веков. Рати надобно собрать борзу. Передние полки поведут на рубежи сын наш Иван Иванович Малый, да брат наш Андрей Васильевич Меньшой. Потом прибуду я сам с ратью. Дядя наш, князь Верейский м и х а и л Андреевич, да боярин Иван ю р в и ч останутся на Москве для управы. Супруги наши, Софьи Фоминишни, с ребятами ехать на Дмитров, оттуда к Белоозеру, м у и с ней пойдет великокняжье казна для сбережения же, и быть с нею окольничьему боярину Плещееву Андрею Михайловичу». Слышали все, что Ахмат-царь идет к д о н у р е к е Воевода Звенигородский, князь Ноздреватый Василий Степанович, Идти тебе с казанским царевичем Нордоулатом на ушкуях, Сбежать Волгую, ихнюю орду город позорить, Пожечь, людей побить сколько мощно. Боярин Скряба, Тимофей Прокопьевич, Скачи немедля в Крым, к брату нашему, царю Менгли Гирею, Проси, чтоб делал так, как по клятвенным ярлыкам Шертем договорено, и шел бы он, Менгли-гирей царь на Подолию, под Киев, чтобы Казимиру-крулю к царю Ахмату на межу выйти было н е м о ч н о